Глава 22, в которой здоровый дух лучше тех, кто протух. Это я всё ещё в подземном царстве, что ли? Слышу я собственный голос. Кирилл, мой не сложившийся муж, уже два года покойный, стоит в дверях и не сводит с меня полоумного взгляда. Молчание длится мучительно долго, а ответ на вопрос для меня действительно очень важен. А, у, говорю, ты меня вообще видишь? Он принимается истерически кивать, вероятно, по слова. Лиза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 Ему надоедает мое молчание, и он перехватывает инициативу. «Лиза, слушай, как ты здесь оказалась?» Я открываю рот, издаю невнятный гортанный звук, закрываю рот, вдыхаю, открываю рот. Я провалилась в пространственно-временной туннель. Наконец, выдаю я наиболее правдоподобную и наименее лживую версию. «И он ведет прямо на корабль?» «Не верит. Ки-ин-он».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 Это такие и чёрные гады, а ещё они как-то связаны с сырой рыбой. Ну вот, продолжает он. Они ведь террористы, а я... Он снова понижает голос, хотя мы же говорим не на всеобщем, а на родном. Я за ними тут приглядываю и сообщаю, куда надо. тут прикрытием, понимаешь? А этот корабль не в опасности? Спрашиваю. А то война ведь. Нет, усмехается он. Муданжцы думают, что они нас подбили, и весь экипаж слинял, так что они не будут на нас заряда тратить. А на самом деле мы целёхоньки.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 Я киваю. Он на что-то жмёт, и из динамика слышатся муданжские голоса. Так странно, я вроде бы, как в прошлой жизни, с Кириллом, но тогда я ещё не слышала живых муданжцев. Я с усилием тру лицо руками. Голоса говорят что-то странное, какую-то чепуху. Кирилл ругается себе под нос, вызывает на экране шкалу, начинает тягать туда-сюда курсорчик. «Тукановы носы!» — говорит голос из динамика. «Не шибко провинчиваются одесную!» У голоса сильный долхотский акцент. Я хихикаю. «Ты чего?»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 — А что ты с ним сделать хочешь? — спрашиваю. — Это же свои, пусть лечатся. — Да я бы его хакнул, да против них же обернул. — А ты умеешь? — удивляюсь я. Мне казалось, он никогда особенно не дружился в том Он резко втягивает воздух и смотрит на меня затравленным взглядом. Потом закусывает губу. — Это, собственно, и есть моя работа. Понимаешь? — Но ты же пилот. — Нет. Я моргаю. — Да что сегодня за день такой? Или я вообще сплю? — Это тоже из ЗЗС.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 «Ты не любишь, когда твои таланты пропадают, я же знаю. Выучила муданжский, значит, стала работать с муданцами Я не верю в совпадения. Так что садись на место спокойно и не мешай мне». «Кирилл, да что ты, с ума сошёл?» Начинаю я, но он перебивает меня истерическим воплем. «Тихо! Я тебе сказал, как меня зовут!» Пистолет в его руке при этом нехорошо вздрагивает. Пожалуй, лучше пока не пытаться вызывать к разуму. «Хорошо, хорошо», — бормочу я. «Молчу и сижу тихо. Только убери пушку, родной. Пожалуйста».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 Но это не вода, а кисель какой-то вязкий, прозрачный, и он тянется и тянется, но все никак не капнет. И вот уже почти до пола повис, а джингорская собака все кашляет и трясет бутылку. И тут кисель разводит в стороны руки крылья, поднимает от пола прозрачное лицо и взмывает вверх, отбирает у человека пистолет и тут же поддает ему обухом в нос. Кирилл взвизгивает, хватается за нос, отшатывается, падает, а прозрачное существо мгновенно переметывается ко мне, продевается в пряжку ремня, потом второго они расстегиваются и падают на пол. Я хватаю пистолет, а мокрый и студенистый морской дух обвивается вокруг меня с шелестящим смехом и наполняет капитанский мостик запахом моря близ Орла. «Спасибо», — говорю я по-муданжски. Дух отвечает что-то журчащим шепотом, хотя я не уверена, что это были слова. Он снова перетекает по воздуху к Кириллу, сидящему на полу в полном ужасе, обвивает его руки, заведя их за спину. Кирилл борется, но тщетно. Поднимает его в воздух и усаживает на кресло перед большим экраном.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 Кирилл бледнеет до синевы и затравленно смотрит на меня. «Я не знал что это он». «Конечно ты не знал!» Ухмыляюсь я и убираю пушку в карман. «Стрелять я все равно не буду, еще морского духа задену, а он крепко держит моего горе-террориста». «Вот только ты работаешь на сочи а он прекрасно знал, с кем имел дело тогда, зимой, когда ты по его приказу угробил двух изоматовых ребят и полный штат детского лагеря. Тебе не снятся оторванные головы в свободном полете, нет? А мне вот снятся. Потому что я там была и чудом успела унести ноги». И потом, когда вы нас окружили, не надо притворяться, что ты не знал, кого взламываешь. Я глубоко вздыхаю, собираюсь с мыслями. Но это еще не самое худшее. Он осторожно понимает взгляд и втягивает голову в плечи. Давно ли ты переквалифицировался из пилотов в хакеры, дорогой? Я всегда был хакером, — хрипловато сообщает он. Я и учился. Очень интересно, — говорю. И ты ничего мне не говорил все четыре года, что мы жили вместе, потому что так велел земной союз. Прекрасно. Какой лояльный работник.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 И уж, конечно, конечно, недостаточные, чтобы прислать мне весточку, что ты жив. «Но такой был приказ», — восклицает он. «Ага, у Джингоши. Если бы в ЗС знали, что ты жив, Сашка бы тоже знал. Он ведь сидит на кадровых базах, в том числе на секретных. Это значит, что в ЗС тоже были уверены, что тебя прибило. Значит, ты инсценировал свою смерть, а сам перешел к Джингошам, так ведь, а?» Морской дух, постоянно журчащий у Кирилла на духом смотрит на меня с любопытством, потом усиливает хватку. Кирилл скулит, дух снова смотрит на меня, мол, так? «Ну да, перешел!» — выкрикивает Кирилл. «Они меня шантажировали!» «Чем же?» «Не скажу!» Дух с бурлящим энтузиазмом заламывает ему руку. Кирилл кричит. «Перестань! Скажу! Я им продал сведения!» «А, так джингоша можно знать секреты из АЭС! А мне нельзя! Это суперлогика! Может, мне надо было тебе заплатить, а?» Кирилл воет.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 Джингоши спрашивают, что происходит, почему главный канал показывает рожу инсея и какой-то пугал рядом. Муданжцы просто пытаются врубиться, что все это значит. Наконец, кто-то из Джингошей выкрикивает нечто на своем языке. Азамат тут же оживляется, поворачивается вправо и негромко говорит на муданжском. Это их хакер. Отлично. Он услышал и понял по-джингошски. Взгляды Алтон Гирелла, Игдала и еще нескольких муданжцев становятся гораздо более осмысленными. Дух радостно булькает и помахивает подолом своих ламиды. Джингоша начинает волноваться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 Убивать-то я его не собиралась, только оставить сувенир на память, так сказать. Взглянув последний раз в позеленевшие лица Джингошей, я выключаю видеосвязь и снимаю операционное оборудование как раз вовремя, чтобы ворвавшиеся на мостик и цыганы Ион Хновч меня узнали. «Лиса!» исаган кидается на меня с объятиями. «Мы чуть с ума не сошли! Что случилось?» «А этот...» Он Хновч замечает спящего Кирилла в руках журчащего духа. «Он кто?» Я с трудом убеждаю, и цыгана меня отпустить. «Это...» говорю тот самый джингорский хакер заберите это тело пускай его еготонир допросит с пристрастием когда она очнётся. со мной всё хорошо просто сегодня безумный день и цаган зачем-то подхватывает меня на руки а он вновь забирает кирилла вместе с креслом дух облетает их обоих журча и переливаясь я машу ему рукой и посылаю воздушный поцелуй он машет в ответ и исчезает удацы переглядываются там кто то есть неуверенно спрашивает и цаган направляясь на выход был говорю а ей забыла что другие его не видят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 «Лизонька!» — он горячо дышит мне в макушку. «Что случилось?» «Он ждёт?» — я не отвечаю. За спиной шорох. Азамат меняет вопрос. «Обогий, так это ты этого хакера? Ты поэтому задержалась?» Я киваю, возя лбом его мокрой рубашке. «Да», — произносит Азамат, «я мог бы догадаться. ну за что ты его так? Что он тебе сделал?» Я немножко отталкиваюсь назад, чтобы посмотреть на него. «Он... Это Кирилл».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 «Ты хорошо себя чувствуешь?» — спрашивает озабоченно. «Кажется, вот сейчас меня и стошнит. Но вместо этого я оглушительно чихаю. Я простудилась, — говорю, — и очень устала. Положи меня куда-нибудь, и я не буду тебе мешать воевать дальше». «Воевать уже не с кем», — раздается у меня на духом гнусавый голос Алтон Джингоши улепетывают со всех моторов. и гдал за ними погнался, но, думаю, мог и не стараться. Они как полюбовались, как их козыря, оскопили. Сразу и подались. «Ты кошмарная женщина, ты живая вообще?»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 «Сейчас я не у экрана!» — бросает Азамат, и прямо со мной бегом мчится на мостик. Я ради такого дела протираю глаза. У большого экрана толпятся мужики, в гробовой тишине изучающие это явление природы. Прямо по курсу огромная треугольная раздявленная пасть, и в неё стремительно летят джингошские кораблики и какие-то обломки. «Почему не поворачиваем?» — взрёвывает Азамат, и всё приходит в движение. Нас швыряет, он еле удерживается на ногах. «Аварийную гравитацию! К шакалам отсюда! Быстро!»